Глава 49 Тяжело вздохнув, я залпом выпила остатки кофе. Оставила чашку на краю стола. Помянула ласковым незлым словом любимого отца, лишившего меня кофемашины и сейчас только раззадорившего во мне кофеманку. И крепко задумалась. Я прекрасно понимала, к чему был этот экскурс в историю существования нашей семьи. Как и понимала, что во мне говорит не гордость, а гордыня. Да еще и пополам с обидой. Да, меня тянуло к Леонарду. Да, я предпочла бы его любому другому мужчине. Да, мне было хорошо с ним рядом. Но. Это чертово но. Наши отношения начались с явного обмана. И кто даст гарантию, что в будущем ничего подобного не произойдет? Да, жене дочери богов врать опасно. А если бы я была простым человеком, без влиятельных предков за спиной? Уверена, в таком случае Леонард Даже не посмотрел бы в мою сторону. Прошел бы мимо и не обернулся. А зачем? У него был бы более выгодный вариант. Не знаю, как долго я накручивала себя, но в двери постучали. «Войдите!» – крикнула я, выныривая из своих далеко не радостных мыслей. Дверь отворилась, на пороге появилась орха. «Найра!» – поклонилась она. «К вам с визитом, придворные дамы!» Несколько секунд я пыталась сообразить, кто и зачем ко мне пришел. Потом вспомнила о беседе, на которую сама же и приглашала возможных клиенток. И чуть не застонала. Совсем из головы вылетела. Эти любовные дела. Полностью отвлекают от бизнеса. Я вообще-то недостаточно нарядно одета. Ладно, придется встречаться с аристократками в том, что есть. Надеюсь, мой затрапезный наряд их не отпугнет. «Пригласи их в гостиную», приказала я. «Сейчас подойду». Орха еще раз поклонилась и вышла. Дверь закрылась. Я поднялась из кресла, глубоко вздохнула, стараясь прийти в себя. Так, все личное по боку. Сейчас главное бизнес. А лживости Леонардо пострадаю потом. Дома, когда закончу с делами. А пока что меня ждет время сплетен. Придется мало говорить и много слушать. Ну и заодно, если дамы заинтересуются, покажу им свои эскизы. Надо менять это консервативное общество, делать его более раскрепощенным. Рядом с кабинетом было оборудовано что-то вроде гостиной. В той комнате я планировала общаться с клиентами, посетителями, работниками, да с кем угодно. Если ко мне пришли двое и больше существ, добро пожаловать в гостиную. В кабинете столпотворения я устраивать не собиралась. В гостиной в удобных мягких креслах расположились пять женщин поротница, две эльфийки, вампирша и драконица. Все они были одеты в платье одного покроя, но разных цветов, и смотрелись в своих нарядах, как дальние родственницы, прибывшие из одной и той же провинции. Добрый день. Улыбнулась я, перешагивая порог. Я Светлана Таркаева, хозяйка этого дома моды. Моя помощница сообщила мне о вашем визите. Рада вас видеть. В ответ жадные взгляды И искусственные улыбки. Мои гости однозначно собирали информацию для сплетен. И в течение следующих двух-трех дней слухи обо мне точно разлетятся по всей столице и ее пригородам. А затем, чуть позже и дальше полетят. Многочисленные провинции. И скоро я стану знаменитостью. Угу. Я была к этому готова, а потому, ничуть не смущая взглядов, проследовала к своему креслу и уселась туда. «Итак, дамы, о чем будем беседовать?» «У вас здесь так мило, ваша светлость!» Воскликнула одна из эльфиек. Высокая беловолосая красавица с тонким станом и синими, как море, глазами. Я и подумать не могла, что в помещении для пошива нарядов может быть так уютно. И я мягко улыбнулась. «Это потому, что я вкладываю душу в свое детище». Я с намеком остановилась, вопросительно посмотрела на эльфийку. Она залила щеками и скороговоркой представилась. «Герцогиня Линетта Дортон-Лартийская». «Очень приятно», – кивнула я и продолжила. «Мой дом моды не просто место для пошива нарядов, обычных платьев, блузок или юбок. Ни в коем случае. Это целый комплекс услуг. Здесь можно отдохнуть в одиночестве или с подругами, выпить чай, обсудить последние веяния моды». Я кивнула на журналы, которые папа принес с земли, которые сейчас лежали на столике неподалеку. С довольно скромными нарядами. Они не могли удивить своим содержанием земных красавиц и модниц. А вот местные аристократки пришли бы в ужас от некоторых моделей. Чуть позже я собираюсь привлечь специалистов, которые смогут постричь или накрасить любого желающего. Ну и, конечно же, платье мы тоже тут шьем. С душой. Ценим каждого, кто к нам обратится. И стараемся порадовать всех, кто переступает этот порог. Если хотите, я прикажу и нам сюда доставят часть с печеньем. Заодно обсудим наряды, которые мы предлагаем в нашем доме моды. Все. Эти придворные дамы были моими со всеми потрохами. Сразу и навсегда. Я видела это в их глазах, жестах, улыбках. Ни одна женщина не скрывала жадного интереса. Теперь уже не только ко мне, но и к услугам, которые я могла предложить. Каждой хотелось стать не одной из клиенток, а той единственной и неповторимой, ради которой трудится сразу вся индустрия красоты.